Глава девятая. Молдон, Лондон и Стэнфорд-Бридж. Возвращение викингов в Англию. 978-1085. Год 973-й был выбран королем Англии Эдгаром Миролюбивым, правил в 957-975 годах, для проведения пышных торжеств. Эдгар стал первым за полтора столетия английским монархом, при котором страну не тревожили нашествия викингов. За время его правления не случилось ни единого набега. В отсутствие угроз извне он спокойно занимался укреплением собственной власти и восполнением ущерба, причиненного викингами английской церкви. Но его амбиции простирались шире. Англия была крупнейшим, богатейшим и могущественнейшим из королевств Британии, и Эдгар видел себя не только ее правителем, но и владыкой всего острова. Поэтому первым торжеством 973 года стала церемония коронации, проведенная ради прославления правления Эдгара, хотя к тому времени он сидел на троне уже 15 лет. Для коронации Эдгар не случайно выбрал древний римский город Батт, ассоциации с Великой Империей должны были добавить его титулу блеска. Похоже, он обозначил свои имперские притязания еще яснее, устроив дворцовый прием в Честере, бывшей крепости римских легионеров. Было организовано великолепное зрелище, Эдгар проплыл по реке Ди в Ладье, где на веслах сидели шесть или восемь, тут источники расходятся, британских королей. В том числе Кеннет II Шотландский, нормандский король с острова Мэн или с гибридов по имени Маккус, Мальком Стратклайдский и три или пять валийских короля. Сам Эдгар сидел на руле. Символ был понятен всем, рука Эдгара правит всей Британией. Триумф оказался преждевременным. Эдгар умер в 975 году, всего 32 лет от роду, и с этого момента и до самого окончания нормандского завоевания корона Англии никому не доставалась мирно. У Эдгара было два сына, старший Эдуард от наложницы и Этельред от жены Эльфтрид. Эдуарду было 13, Этельреду 7. При других обстоятельствах Эдуард занял бы трон без всяких споров, но поскольку он был незаконно рожденным, многие влиятельные люди хотели видеть на престоле Этельреда. Сторонники Эдуарда оказались сильнее, однако правил он всего три года и пал жертвой убийц, когда посещал Этельреда в замке Корф, что в Дорсете. После этого Этельред стал королем, правил в 978-1016 годах но подозрение что он сам организовал убийство брата, сопровождали его до конца дней, смущая подданных и препятствуя утверждению власти. Эдуарда, который при жизни был жестоким и свирепым, его сторонники объявили мучеником. Искупить вину в братоубийстве было непросто, тем более такому правителю, как Этельред, который не слушал советчиков, за что и получил прозвище «неразумный». Его положение усугублялось также тем, что в возрасте, когда королю положено вести свои полки в битвах, Этельред не выказывал абсолютно никакой склонности к войне. Вместе с тем он был умелым администратором и, будь тогда в Англии мир, вполне мог бы стать успешным правителем. Битва при Молдане. К несчастью для Этельреда и Англии, викинги всегда чувствовали, когда где-то политическая ситуация становилась нестабильной, и новая волна нашествий не заставила себя ждать. Этельред не процарствовал и двух лет, когда норманы напали на порт Саутгемптон, перебив множество горожан и угнав рабство большинства уцелевших. В том же году набегу подвергся вечно беззащитный остров Танет в Кенте, а флот, не то с гибридов, не той зоргни разграбил Чешир. Продлившийся четверть века мир для Англии кончился. Первые набеги совершались, судя по всему, относительно небольшими отрядами. В Саутгемптон викинги пришли на семи ладьях, в Дорсет в 982-м на трех, но численность морских разбойников быстро росла. В 991 году Олаф Трюгвасон, честолюбивый морской конунг с претензиями на норвежский трон, привел к Фолкстоун флот из 93 кораблей. Разграбив город и окрестности, олов пошел к Сэндвичу, пересек устье Темзы у Ипсвича и двинулся к Молдону, что в Эссексе. Там он разбил лагерь на острове Норти в устье реки Блэквотер. Эссекский элдермен по имени Биртнот со своим войском и местным ополчением встал на берегу напротив острова. олов предложил Эссексам заплатить выкуп, обещав за это уплыть в Освоясе. Биртнот ответил, что будет платить викингам только остриями копий и клинками мечей. Последовавшая за этим битва послужила темой одной из самых прекрасных древнеанглийских поэм «Битва при Молдане», проникновенно воспевающей воинскую доблесть, равноценимую и англичанами, и норманами. Остров Норти соединялся с берегом Косой, но пройти по ней можно было только в отлив. Когда он настал, викинги попытались перейти на берег и сразиться с англичанами, но всего лишь три английских воина успешно преградили им дорогу. Тогда норманы стали насмехаться над эссексами, крича, что тем не хватает смелости сразиться на равных условиях на твердой земле. Тут Биртнут принял роковое решение отвести людей и позволить викингам перейти и построиться в боевой порядок на берегу. Численность сражавшихся армий неизвестна, но, учитывая размер нормандского флота, не будет слишком смелым предположить, что под началом Олафа было 3000-4000 воинов. Относительно численности войска нота никаких указаний нет, но один из поздних источников, книга из Элли XII века, сообщает, что англичан было меньше. Вскоре события на поле битвы обернулись не в пользу обороняющихся. Многие ополченцы, если не все, не были обучены и даже не знали, как правильно держать щиты и копья. Когда Биртнад, сражавшийся в первом ряду, получил смертельную рану, часть английских воинов дрогнула. Согласно поэме, первым бежал Годрик, оседлавший биртнутого коня. Хотя по обычу того времени сражался Элдермен пешим, как и все английские воины, но на битву приехал верхом. Годрик галопом ускакал прочь, а за ним последовали его братья. Остальные, узнав коня, сочли, что Биртнот бросил своих людей, и тоже побежали. Только дружина Элдермена не покинула поле боя и стояла насмерть над его телом. Поэма рассказывает, как в безнадежной битве эти воины ободряли друг друга. «Часто кричали мы», — говорил один из них. «За чаши мёда, славой на лавах, клялись, хвалились, в тех застольях, стойкостью ратной, пускай же каждый покажет свою отвагу». Они погибли все до единого. Поэт, сочинивший битву при молдане упрекает Бертнута в том, что тот дал викингам выйти на берег, приписывая это решение гордыне, то есть той страсти, за которую был изгнан из рая сатана. Этот упрёк вряд ли справедлив. Биртнет, должно быть, отдавал себе отчет в том, что, хотя его армия заслоняет от викингов Молден и окрестности, корабли дают норманам тактическое преимущество. Они в любой момент могут поднять паруса и уплыть грабить другие, беззащитные города и веси. Рискнув начать сражение, Биртнет счел, что должен воспользоваться шансом разбить вражескую армию и защитить от грабежа всю страну. Принимая вызов Биртнута, Олаф рассчитывал примерно то же. Если удастся разбить английское войско, можно будет свободно грабить где захочешь. Этельред откупается от викингов. Поражение Биртнута обернулось для Англии самыми серьезными последствиями. Как условие мира, Олаф потребовал от Этельреда выкуп в размере 4536 килограммов серебра. Архиепископ Сигерик посоветовал Этельреду заплатить, и, по крайней мере, в этот раз король послушал совета. Чтобы собрать дань, дани гельд, датские деньги, как это тогда называлось, королю пришлось ввести всеобщий налог и распродавать земли и привилегии. Выплата помогла избавиться от Олафа, но показала всем слабость Англии и привлекла новых разбойников. На следующий год в устье Темзы снова появились нормандские ладьи. Этельред приказал собирать в Лондоне флот, чтобы отрезать викингов от моря. Командовать формированием флота он поставил хемпширского элдермена Эльфрика, но тот предупредил викингов о готовящемся нападении, а потом и вовсе перешел на их сторону. Такие истории будут преследовать Этельреда до конца его правления. Все попытки англичан дать отпор викингам будут срывать изменники. В 994 году набеги ужесточились. Олаф трюгвасон вернулся в союзе с датским королем Свеном Вилобородом. Это был странный союз, ведь намерения Олафа напрямую угрожали датскому владычеству в Норвегии, установленному отцом Свена Харальдом Синезубым в 970 году. Тем не менее, 20 сентября Олаф и Свен поднялись по Темзе на 94 судах и пошли на штурм Лондона, очевидно рассчитывая захватить богатый город без труда. Однако горожане отчаянно оборонялись и отбили викингов, нанеся им немалый урон. Свен с Олафом двинулись дальше и успели разграбить Кент, Эссекс, Сассекс и Хэмпшир, прежде чем Этельред прибег к проверенному средству и откупился от врагов, на сей раз за 7257 килограммов серебра. Олов перезимовав в Англии, где Этельред воздавал ему почести и стал его восприемником, когда епископ Уинчестерский крестил конунга в Эндовере. Олов поклялся, что больше никогда не придет в Англию с войной, и эту клятву он сдержал. В 995 году Олов вернулся в Норвегию, где его признали королем. Свен, который уже был христианином, тоже вернулся домой и следующие пять лет был слишком занят тем, что пытался выманить Олафа из Норвегии в набег на Англию. Бездействие двух главных фигур позволило предводителям викингов не столь высокого звания грабить самостоятельно и составлять походные союзы вроде тех, что столь успешно практиковались викингами в IX веке. Англичане терпели поражение за поражением, но не складывали оружие. В эталин 23 мая 1001 года викинги разбили хемпширское ополчение. Англосаксонская хроника на сей раз дает цифры потерь, которые выглядят вполне правдиво. У англичан погиб 81 воин, в том числе пятеро дворян. Данные, согласно хронике, потеряли много больше, но первыми оставили поле боя все-таки англосаксы. Они потерпели поражение не от нехватки храбрости, а от недостатка слаженности. Этельред почти никак не руководил обороной, и каждое графство, похоже, могло полагаться только на свои силы. В эпоху, когда было принято, чтобы короли сражались в первых рядах своего войска, нежелание монарха идти на войну пагубно сказывалось на боевом духе армии. Впрочем, в глазах противников Этальреда поражения англичан объяснялись не отсутствием руководства. Они были проявлением господнего гнева за убийство Эдуарда. Часть флотилий, нападавших на Англию, приплывали из Нормандии. Точно неизвестно, базировались ли они там с согласия герцога Ричарда Доброго, но мать Ричарда была датчанкой, и с викингами его связывали многие другие нити. Смотри главу 4. Около 1001-1002 годов Этельред отправил флот в неудачный поход на лагеря морских разбойников в Нормандии. Затем он попытался уничтожить их гнезда дипломатическим путем. В 1002 году это обернулось династическим браком между Этельредом и сестрой Ричарда Доброго Эммой. Эмма родила от Этельреда двух сыновей – Эдуарда, впоследствии получившего прозвище «Исповедник», и Альфреда. Похоже, что никаких краткосрочных выгод от этого брака Этельред не получил, а лишь тем более ослабил свой авторитет, что его новое потомство осложнило положение сыновей от первого брака. Вместе с тем, через много лет династическая связь между Англией и Нормандией будет иметь для обеих важные и многосторонние последствия. В 1000 году Свен Виллобородый одолел Олафа Трюгвассона и восстановил датское владычество в Норвегии. Победа стоила немалых денег, и нужно было пополнить казну, так что в 1003 году Свен вновь оказался в Англии. Будучи королем, он тем не менее не мог облагать подданных общим налогом и предпочел вместо этого паразитировать на эффективной административной системе Этельреда, систематически совершая набеги с целью грабежа и сбора дани. После того, как оговаривались условия откупа, английские королевские сборщики взымали с поданных Этельреда нужную сумму и передавали ее Свену. Армия Свена отличалась от нормандских полчищ, грабивших Англию прежде. Те орды представляли собой свободное объединение самостоятельных отрядов, нередко под совместным предводительством. И воины сражались за оговоренную долю добычи. Все были партнерами в общем предприятии, хотя не все имели равный статус. У Свена же вся армия подчинялась ему одному, и воины сражались за установленную плату, они были наемниками. Свеновые флотилии кажутся небольшими в сравнении с гигантскими нормандскими армадами IX века. В 994 году он привел 94 корабля, но состояли они из дракаров, а это был новый тип судна – увеличенная длинная ладья с 60-80 грибцами, способная перевозить на короткие расстояния до 500 воинов. Постройка дракара обходилась так дорого, что оставалась привилегии королей и ярлов, и нередко, ради того, чтобы подчеркнуть высокий статус владельца, эти суда пышно украшали. Другое отличие от морских разбойников IX века состояло в том, что данные Свена Виллобородова, или по крайней мере большинство из них, были христианами, они массово начали обращаться в новую веру лет за 30 до того. Резня в день святого Брайса Аппетит Свена относительно поборов с Англией, вероятно, разжег один из самых любопытных эпизодов правления Этельреда. В 1002 году Англия подверглась жестокому разграблению и откупилась от викингов 10 тысячами 866 килограммами серебра. После этого, как пишет автор англосаксонской хроники, король приказал уничтожить всех находившихся в Англии датчан, и это было исполнено в день святого Брайса 13 ноября, поскольку получил весть, что они замышляют предательски лишить жизни и короля, и всех советников, чтобы завладеть всем королевством. Этот приказ не мог относиться к населению даны Лага, хотя бы потому, что осуществить резню такого масштаба в один день физически невозможно. Вероятно, целью были датские войны на королевской службе, заподозренные в измене. Одним из таких был Полик, годом раньше не оказавший сопротивления нормандским разбойникам в Девоне. Полик обладал высоким статусом, был женат на сестре короля Свена Гунхильдия, которая тоже погибла в резне. Хронист XII века Генрих Хантингтонский писал, что в детстве говорил со стариками, помнившими резню. Они рассказали, что этельред разослал по городам письма с приказом напасть на Данов точно в нужный день и час, чтобы нападение было полной неожиданностью для всех. Насколько точно были исполнены королевские приказы, неизвестно. Одним из городов, где произошла резня, был Оксфорд. В Хартии 1004 года Этельред упоминает датскую резню, объясняя, что городскую церковь святого Фридесвайда нужно перестроить, потому что местные даны, пытаясь избежать гибели, ворвались в это христово святилище, выломав двери и засовы, и решили укрыться там и обороняться от горожан и виланов. Когда же преследовавшие их люди попытались по виной с необходимостью выгнать их наружу и не преуспели в этом, пришлось поджечь доски, от чего сгорела, кажется нам, вся церковь с ее драгоценностями и книгами. Собственно, резню Этель Ред назвал «справедливейшим изничтожением». В 2008 году раскопки на территории Оксфордского колледжа Святого Иоанна обнаружили братскую могилу, в которой находилось от 34 до 38 скелетов, крепко сложенных молодых мужчин, все со следами насильственной смерти. Многие из погребенных получили смертельные удары сзади, из чего следует, что их убивали, когда они пытались убежать. Несколько скелетов были обуглены, то есть перед похоронением тела сожгли. Радиоуглеродный анализ датировал кости периодом между 960 и 1020 годами, а химический анализ содержащегося в костях и зубной эмали коллагена показал, что убитые росли не в Британии, а в более холодном климате. Хотя точно знать невозможно, имеющиеся сведения позволяют заключить, что в могиле похоронены данные, убитые в день Святого Брайса. В 2009 году при производстве дорожных работ на холме Ридж-Вей, возвышающемся над портом Уаймаус в Дорсете, были обнаружены следы еще одного массового убийства того же периода – братская могила в заброшенной римской каменоломне с пятью-десятью четырьмя скелетами молодых мужчин, обезглавленных необычным способом – ударом меча по шее спереди, а не сзади, как то было принято. Головы были сложены отдельно от тел и удалось обнаружить лишь 51 череп. Вероятно, остальные головы были насажены на колья для всеобщего обозрения. Обычно мечом казнили только людей высокого звания, так что погребенные не были обычными преступниками. Тех обычно вешали. Химический анализ костей зубов показывает, что казненные, как и люди из братской могилы в Эксфорде, выросли в холодном климате и, скорее всего, были викингами. Один из них приплыл из-за полярного круга. Еще у одного из казненных были сделаны надпилы на передних зубах – болезненная процедура, и есть предположение, что они были заполнены красящим пигментом для придания свирепого вида. Отец Свена Виллобородова, Харальд Синезубый, возможно, получил свое прозвище после подобной косметической процедуры. Способ, которым были умерщвлены эти люди, описан в саге о Йомс-викингах XIII века, посвященной полумифическому братству элитных воинов, основанному Харальдом. Одного из йомс-викингов спросили перед казнью, что он думает о смерти. Он ответил, «Я также безразличен к смерти, как и мои сотоварищи, но я не дам себя забить, как овцу. Я встречу удар лицом к лицу. Ударь прямо в лицо и гляди хорошенько, побледнею ли я». Ему это позволили. Торкель, палач, стал с ним лицом к лицу и ударил его по голове. Тот не побледнел, но глаза его закрылись, когда смерть настигла его. Радиоуглеродный анализ относит кости к 980-1030 году, но, как и в случае с Оксфордским погребением, невозможно утверждать с той или иной степенью определенности, что в могиле на холме Риджвей лежат жертвы резни на День Святого Брайса. Пожалуй, даже вероятнее, что это были викинги, захваченные во время удачного набега. То есть англичане, возможно, одерживали верх над морскими разбойниками куда чаще, чем то готов был признать безжалостно мрачный автор англосаксонской хроники. В 1003 году Свен, вероятно, почти не встретил сопротивления. В Уилтшере против него собрали армию, но в последний момент ее командующий, неверный элдермен Эльфрик, симулировал болезнь и сражения не произошло. В 1004 году Свен приплыл вновь и пошел в Восточную Англию, разорив важный город Норвич. Элдермен Уильф Кайтель, предположительно датского происхождения, пытался откупиться от Свена, но тот скоро нарушил перемирие. ульф Кайтель собрал сколько смог войска и вышел на битву. В сражении обе стороны понесли тяжелые потери, но победа вновь осталась за заданными. Англосаксонская хроника обвиняет в поражении восточных англов, которые не оказали Ульф Кайтелю необходимой поддержки. В 1005 году голод вынудил Свена покинуть Англию, но следующим летом он явился вновь, грабил на юге страны и остался на зимовку на острове Уайт. Этельред запросил перемирие начались переговоры, и в 1007 году Свен получил колоссальный выкуп. 16 329 килограммов серебра. Удовлетворившись этим, он вернулся в Данию. Этель Ретт использовал передышку для постройки новых судов и изготовления воинского снаряжения. Археологические находки также показывают, что в это время укреплялись защитные сооружения в городах и много где валы с частоколами заменяли на каменные стены. Торкель длинный В 1009 году новый флот, самый крупный из всех датоли собиравшихся в Англии, стоял у сэндвича в Кенте в ожидании новых датских набегов. Командование им взял на себя сам Этельред Неразумный. Датские флотилии редко шли в Англию напрямик через Северное море. Они предпочитали двигаться вдоль берегов Дании, Германии и Фризии до устья Рейна, а уж оттуда коротким броском достигать Кента. Таким образом, сэндвич был лучшим местом для сосредоточения флота, дающим возможность перехватить данов прежде, чем они высадятся. Однако на месте сбора вспыхнула расприя между двумя крупными аристократами Брихтриком и Вульфнотом Силдом. Обвиненный Брихтриком в каких-то непоименованных обидах, Вульфнот захватил 20 кораблей и отправился в грабительский набег на южное побережье Англии. Брихтрик с восьмию-десятью кораблями бросился в погоню, но налетевший шторм разбросал и потопил его флотилию. Когда новость об этом бедствии достигла сэндвича, король бежал оттуда, и оставшиеся моряки в растерянности отправились по домам. «И труд целого народа так легко пошел прахом», — сетовал хронист. Затем, в начале августа, крупный датский флот без малейших помех разгрузился в сэндвича. В скорости к нему на подмогу пришла еще одна датская армада. Этой второй предводительствовал Торкель Длинный. Он был сыном датского ярла и командиром в армии Свена Виллобородова, но на сей раз действовал самостоятельно. Возможно, он отправился в набег ради обогащения, но не менее вероятно, что Торкель хотел использовать славу успешного вожака викингов, чтобы захватить власть на родине после смерти Олафа Трюгвасона. Появление Торкеля знаменовало собой закат правления Этельреда Неразумного. По версии англосаксонской хроники, дальнейшие события имели одного главного виновника. Им был мерсийский элдермен Идрик Стриона. Расположение Этельреда Идрик заслужил тем, что по его приказу убил нортумбрийского элдермена Эльфхельма, поддержавшего не ту партию в дворцовой борьбе за влияние. В оплату за эту услугу король поставил Идрика править Мерсией, а это был один из самых важных постов в государстве. Там Идрик стяжал незавидную славу подлеца и предателя. Первый раз хроника приписывает ему особенные злодеяния в записи о 1011 году. Английская армия под командованием самого Этельреда успешно отрезала Данов от кораблей, и воины рвались в бой, но Идрик сумел убедить короля не наступать, и Данам удалось уйти. Следующие два года Торкель опустошал Уэссекс и Восточную Англию. Сопротивление англичан утрачивало последнюю слаженность. Англосаксонская хроника рисует картину полного хаоса. Когда Даны были на востоке, английское войско стояло на западе, и когда они были на юге, наша армия была на севере. Тогда к королю созвали всех советников и стали решать, как дальше оборонять страну. Но если что-то они и решили, то это не исполнялось даже месяца. Наконец, не осталось предводителя, который мог бы собрать войско. Все спаслись, кто как мог, и даже соседние графства не помогали друг другу. Убийство архиепископа Элфиджа В сентябре 2011 года Торкель осадил Кентербери. Через три недели город пал, предатель открыл данным ворота. Торкель захватил множество ценных пленников, в том числе кентерберийского архиепископа Элфиджа. Этельред, в конце концов, запросил перемирие на зиму, а на Пасху Торкелю выплатили контрибуцию – 21 772 килограмма серебра. Пусть английская оборона рухнула, но бюрократия по-прежнему функционировала исправно, и королевские сборщики даже такую огромную сумму собрали с его измученных подданных без особого труда. Впрочем, Элфиджа это не спасло. Даны запросили за его освобождение отдельный выкуп – еще 1361 килограмм. Однако архиепископ не дал позволения собирать эти деньги, очевидно, чтобы избавить бедняков от новых поборов. В субботу после Пасхи 19 апреля 1012 года викинги, захватившие Элфиджа, напились до пьяна и дали волю своей злобе против несговорчивого пленника. Они избили Элфиджа костями и бычьей головой, а потом один из них убил архиепископа ударом топора в темя. Похоже, что Торкель пытался спасти пленника, обещав своим людям золото и серебро, если они пощадят его, но не преуспел. Убийство архиепископа даже в те суровые времена было из ряда вон выходящим злодеянием. На следующий день тело Элфиджа перевезли в Лондон и затем похоронили в соборе святого Павла. Архиепископа сразу признали мучеником. После получения и раздела контрибуции датское войско рассеялось. Большинство викингов отправились с добычи по домам, а вот Торкель с четырьмя кораблями поступил на службу к Этельреду, обещав защищать его королевство за прокорм и одежду для себя и своих людей. Чтобы покрыть эти расходы, Этельред учредил однолетний поземный налог под названием Херригельд — налог на армию. Как и многие другие временно устанавливаемые налоги, он закрепился и официально его отменили только в 1052 году. Иногда решение Торкеля толкуют как раскаяние за убийство Элфиджа, но поступление на наемную службу, вероятно, имело экономические мотивы. В 1014 году Этельред заплатил ему 5443 килограмма серебра. Тем временем в Дании король Свен должно быть тревожился в виде растущего влияния и богатства Торкеля. Что тот станет делать, если вернется на родину с кораблем, полным сокровищ и армией верных воинов за спиной? Вряд ли он тихо удалится в свое поместье. Кроме того, Свен, вероятно, был хорошо осведомлен о плачевном состоянии английской обороны, и поскольку недостатка в опытных войнах после того, как большая часть армии Торкеля вернулась домой, не было, Свен решил, что пришло время ему самому вторгнуться в Англию, но на этот раз он решил покорить ее. В середине лета 1013 года флот Свена прибыл в Сэндвич и двинулся вдоль берега на север, обогнул восточную Англию, вошел в залив Хамбар, оттуда поднялся по Тренту до Гейнсбора, где Свен устроил себе ставку. Нартумбрийцы и датские поселенцы из Данелага покорились ему и дали заложников. Их и корабли Свен оставил в Гейнсбора, поручив заботам сына Кнуда. Сам же, взяв лошадей, двинулся на юг, грабя и разоряя все поселения на своем пути. Город за городом покорялись ему. Сопротивление оказал только Лондон. Лондон обороняется от Данов. Лондонцы уже отбились от Олафа Трюгвасона и от нескольких набегов Торкеля. На этот раз и Этельред, и Торкель находились в городе, и армия Свена тоже не смогла одолеть городских стен. Лондон еще не стал столицей Англии. Главный административный центр Уэссекской династии располагался в Винчестере, Гэмпшир, но уже был крупнейшим и самым процветающим городом страны. Хотя в IX веке викинги много раз грабили Лондон, они косвенным образом помогли ему превратиться в национальный оплот. Альфред Великий, захватив город в 886 году, восстановил там древние римские стены и разместил гарнизон. Построил новые улицы и пристани, а торговое поселение Лондонвик вик в Олдвиче переехало под защиту городских стен. Около 915 года на южном берегу Темзы в Саут-Арке возникло еще одно укрепленное поселение. Вероятно, где-то в то же время построили и лондонский мост, не только для связи двух поселений, но и для надзора за судоходством и защиты реки от вражеских кораблей. Таким образом, Лондон стал ключевым звеном обороны королевства от викингов. Получив отпор в Лондоне, Свен направился на запад в Батт, где ему покорилась Уэссекская знать. Лондон, единственное место, еще не признавшее Свена королем, смирился с неизбежностью, принял датскую власть и отдал заложников. Вернувшись в Гейнсборо, Свен потребовал, чтобы англичане содержали и кормили его армию. Этельред с Торкелем и его войнами нашли убежища в Гринвиче на Темзе. Затем Этельред перебрался на остров Уайт, где провел Рождество, прежде чем удалиться в изгнание в Нормандию, ко двору своего зятя герцога Ричарда. Свен недолго наслаждался победой. Он заболел и на Сретенье 3 февраля 2014 года умер в Гейнсборо. Датская армия признала королем Кнуда, но англичане призвали из изгнания Этельреда, написав ему, что ни один владыка не мил им как свой законный, если он будет править им справедливее, чем прежде. На Пасху Кнут по-прежнему стоял в Гейнсборо. Жители Линси, населенной данными области Линкольншира, согласились дать ему лошадей и вступить в его войска. Однако Этельред действовал с небывалой для него решительностью и выступил на север, пока Кнут еще не собрал силы. Кнут с войском сел на корабли и уплыл, покинув жителей Линси, которых ждало возмездие со стороны Этельреда. Кнут уплыл на юг в Сэндвич, где высадил на берег заложников, взятых его отцом, но прежде им отрубили кисти рук, носы и уши. Вернувшись в Данию, Кнут узнал, что королем сделали его брата Харальда. Харальд отказался разделить власть с Кнудом, но согласился помочь ему завоевать Англию. Этель Ред скоро показал, что не будет править своим народом справедливее, чем прежде. В 1015 году на ассамблее в Оксфорде Элдермен Идрик убил Сигферта и Моркера. Двух Танов из Пятибургов лишь за тем, чтобы король мог забрать себе их имущество. Но король не успел. Его старший сын Эдмунд Железнобокий взбунтовался, женился на вдове кверта и стал хозяином его владений. Вероятно, целью Эдмунда было упредить младшего единокровного брата Эдуарда в притязаниях на трон. Пока шел этот спор, Кнут вновь объявился в сэндвиче с огромным флотом. Германский хронист Титмар Мерзебургский, умер в 2018 году, оценил мощь флотов 340 кораблей, несущих по 80 воинов, что дает в сумме войсков 27 200 копий. Достоверных упоминаний о нормандских армиях такого размера, собиравшихся где бы то ни было, не встречается, но даже при том, что цифры Титмара почти наверняка преувеличены, скорее всего армия Кнуда по меркам того времени была гигантской. К тому же на сей раз у него были мощные союзники. Эрик Ярл Ладе умер около тысячи года, самый могущественный из норвежских аристократов и Торкель длинный. Каждый из них мог собрать свою большую армию. Торкель решил, что пришла пора уладить отношения с Кнудом и зимой приплыл в Данию с предложением своей службы. Поскольку на кону стояла судьба целого королевства, в войско Кнуда стекались войны не только из Дании, но со всей Скандинавии. В этот переломный момент Этельред вдруг заболел и окончательно лишил расколотое королевство какого-либо общего руководства. Эдмунд собирал войска на севере, а Идрик — на юге. Они договорились действовать сообща, но не доверяли друг другу и разделились, еще не вступив в войну. После этого Идрик перешел на сторону врага, ушел к Нуду и увел с собой отряд датских наемников. Усилия Эдмунда собрать силу против кнуда оказались тщетны, потому что люди не соглашались идти на войну без короля во главе. Этель Реджа, все более слабевший, отказывался покидать безопасный Лондон. Эдмунд Железнобокий Этельред умер 23 апреля 1016 года, и его похоронили в соборе Святого Павла. Собравшиеся в Лондоне аристократы и горожане выбрали новым королем Эдмунда. Тот имел вкус к войне, которого так очевидно не хватало его отцу, и воодушевил англичан продолжить сопротивление. Спустя две недели после смерти Этельреда флот Кнуда поднялся по Темзи до Гринвича. Эдмунд спешно отправился в Уэссекс собирать войско, а лондонцы готовились к новой осаде. Вдова, королева Эмма, во время всей осады оставалась с сыновьями в Лондоне, ободряя защитников. Миновать Лондонский мост Даны не могли, поэтому они вырыли канал вокруг Саутуарка и перетащили свои суда на западную сторону моста, а потом окружили город рвом, чтобы никто не мог ни выйти оттуда, ни войти, но и это не сломило яростного сопротивления горожан. Присутствие Эдмонда в Уэссексе заставило Кнуда тоже отправиться туда, оставив держать осаду лишь малую часть войска. Эдмунд с Кнудом гонялись друг за другом по всей Южной Англии и до летнего солнцестояния успели дважды сойтись в кровопролитных сражениях – в Пенселвуде и в Шерстоне. Эти битвы, хотя и не стали решающими, позволили Эдмунду снять осаду с Лондона, и Даны уплыли в море. Эдмунд победил в битве при Брэндфорде, однако поражение Данов было не столь сокрушительным, чтобы они не смогли снова напасть на Лондон, на сей раз из суши и с реки. Лондон вновь стойко оборонялся, и Даны отошли, пустившись по ходам по большой петле сквозь Южную Мерсию в Уэссекс и на восток в Кент. Эдмунд нагнал их в Оторде и нанес захватчикам новое поражение. По всему выходило, что Эдмунд сможет одолеть Кнуда. Элдермен Идрик предсказуемо вновь сменил знамена, и Эдмунд вернул ему свою милость. Величайшей глупостью было принять его, сетует автор англо хроники, явно полагавший, что безопаснее было бы числить Идрика во врагах, чем в друзьях. Позднейшие хронисты, такие как Генрих Хантингтонский и Уильям Мальмсбергский, утверждали, что Идрик перешел на сторону Эдмунда по сговору с Кнудом, чтобы получить возможность нанести англичанам удар в спину. Осенью армия Кнуда пришла в Эссекс. Эдмунд собрал свои полки и утром 18 октября вступил в битву с Кнудом в Эждоне. Едва сражение началось, Идрик стал сеять в панику и вместе с мерсийским ополчением бежал с поля боя. Но с таким предводителем, как Эдмунд, предательство Идрика не могло переломить ход битвы. Англичане не дрогнули и отважно сражались еще долго после наступления темноты, потеряв многих воинов, в том числе доблестного восточно-английского элдермена Ульф Кайтеля. Под покровом ночи Эдмунд смог отвести людей, сохраняя боевой порядок, и отступил в Олни, что в Глостер шире. Тут вновь объявился Идрик, убеждая Эдмунда вступить с Кнудом в переговоры. После столь изнурительной кампании у Эдмунда, вероятно, не было особого выбора. Переговоры закончились разделом Англии между Кнудом и Эдмундом. Эдмунд удержал за собой Уэссекс, Кнуду достались земли к северу от Темзе. Только теперь лондонцы покорились Кнуду и выплатили контрибуцию, размер которой нам неизвестен. кнут привел в Лондон свои корабли и остался там с армией на зиму. кнут становится королем Англии. Всего лишь через несколько недель после раздела Англии, 30 ноября 1016 года, Эдмунд Железнобокий умер. Ни один из источников того времени не сообщает причину его смерти, но позднейшие хронисты вполне предсказуемо обвиняют Идрика. Тот якобы спрятал убийцу, по одной из версий собственного сына, в яме королевского отхожего места. Когда Эдмунд собрался облегчить кишечник, убийца нанес смертельный удар снизу. После смерти Эдмунда Кнут, согласно договору, стал королем всей Англии. Никто этому не возразил, английское сопротивление было сломлено и обезглавлено. Примечательно, что для коронации Кнут выбрал Лондон, а не Винчестер или иное место, связанное с Уэссекской династией. Уцелевшие наследники Эдмунда, его брат Эдвиг и двое малолетних сыновей Эммы от Этельреда, Эдуард исповедник и Альфред, уплыли в изгнание в Нормандию. Эмма, вероятно, отправилась с ними. Идрик подстрекал Кнуда умертвить детей Эдмунда, младенцев Эдуарда, изгнанника и Эдмунда. Но Кнут отослал их на воспитание в Швецию, откуда они попали в Киев, а затем в Венгрию. Кнут казнил нескольких крупных английских вельмож и некоторых из своих военачальников и разделил Англию на четыре части, оставив себе Уэссекс, отдал Мерсию Идрику, Торкеля Длинного наделил восточной Англией, а Ярла Эрика Нортумбрией. К концу 1017 года Кнут вполне утвердился на английском престоле и решил, что больше не нуждается в сомнительных выгодах от дружбы Идрика с Трионе. На Рождество Кнут вызвал Идрика в Лондон. Тот ожидал от короля новых наград за помощь в завоевании английского трона, но Кнут порицал Идрика за предательство и приказал Ярлу Эрику обезглавить его, чтобы воины на этом примере поняли, что следует хранить верность своим королям, а не предавать их. Теперь Кнуду нужно было расплатиться с солдатами. Для этого он обложил англичан небывало тяжелой данью в 37 421 килограмм серебра, которую надлежало собрать к Пасхе 1018 года. Доля Лондона в этой дани составляла 4763 килограмма, признак того, насколько важным и богатым городом он стал. Многих своих военачальников Кнуд одарил землями и титулами, создав новую англодатскую аристократию, Но датской колонизации, сравнимой по размаху с той, что была в IX веке, не случилось. Воины Кнуда были наемниками, сражавшимися за плату, и теперь, по окончании кампании, большая часть из них отправлялась домой. 40 кораблей с войнами Кнуд оставил при себе как Хускарлов, личную гвардию. Чтобы их содержать, по-прежнему взимался установленный этельредом Херегельд. Несмотря на всю тяжесть налогового бремени, правление Кнуда англичане не проклинали. Он мало вмешивался в традиционные политические институты Англии, и народ ценил мир и порядок, которые установились после стольких лет кровопролития и смуты. После коронации Кнут начал переговоры с Ричардом Нормандским, которые в 1018 году окончились женитьбой Кнута на королеве Эмме. Этим браком Кнут прежде всего хотел предупредить возможный союз сыновей Этельреда с нормандцами против него, однако возможно, что и опыт Эммы в роли королевы Англии тоже казался ему преимуществом. За время кампании у Кнута уже появилась одна английская супруга, Эльфгифу Нортгемптонская, успевшая родить ему двух сыновей, Свена Альфивасона и Гарольда Зайчья Лапа. Хотя Кнут удалил эльф Гифу от себя, чтобы жениться на Эмме, он не переставал оказывать ей милости, и она до конца его правления сохраняла влияние при дворе. В том же 1018 году умер брат Кнута Харальд, и на следующий год Кнут отплыл в Данию требовать корону. Однако он всегда понимал, что Англия – самое ценное из его владений, и скоро вернулся туда, оставив в Дании регента. внешняя политика Кнуда В сравнении с любым из прежних правителей Англии Кнут весьма увлеченно занимался внешней политикой. В 1026 и 1028 годах он возвращался в Скандинавию, чтобы восстановить датское владычество в Норвегии, где после смерти Свена Виллобородова воцарился Олаф Харальдсон, святой олов. К 1030 году кнуда признали своим властелином шведский король и аркнейские ярлы, сделав его, пусть только номинально, правителем почти всего скандинавского мира. Мало что известно об отношениях Кнуда с Уэльсом и Ирландией. Возможно, он помогал дублинским викингам в разграблении Уэльса в 1030 году. После Нортумбрийского поражения в битве при Кархэме, 1016 год, Лотиан отошел с Котом. Нетвердый мир был установлен дипломатическими усилиями королевы Эммы и герцога Ричарда, но не продлился долго. В 1031 году Кнут вторгся в Шотландию, и хотя отвоевать Лотен ему не удалось, он подчинил себе трех шотландских правителей, перечисленных в англосаксонской хронике под именами Король малькальм II, Мелбет, возможно, это Макбет, Мармер Морея и Иемарк, вероятно, гельско-скандинавский правитель правительств гибридов. Кнуда можно признать величайшим из всех королей викингов, но хотя корону он добыл как морской разбойник, правил как христианский европейский монарх. В Англии Кнуд прилежно исполнял первоочередные обязанности христианского правителя, издавал законы и поддерживал церковь пожертвованиями и привилегиями. В 1027 году он совершил паломничество в Рим, где посетил коронацию императора Священной Римской империи Конрада II. Таким образом, он не только показал свое благочестие, но и заявил себя фигурой европейского значения. Кнут тщательно взращивал дружеские отношения с Конрадом, чья империя была южным соседом Дании. Два правителя даже устроили династический брак. Дочь Кнута, Гунхильда, вышла за сына Конрада, будущего императора Генриха III. Браку сопутствовало соглашение, по которому, в частности, Конрад признавал южной границей Дании реку Айдер. Сколь бы внушительную империю не собрал под своей державой Кнут, ей не хватало внутренней прочности, и она развалилась сразу после смерти короля в 1035 году. Кнут хотел, чтобы его старший сын от Эльф-Гифу, Свен альфивасон правил Норвегией. Около 1030 года он провозгласил его норвежским королем, а мать назначил регеншей. Но Эльфгифу своими попытками централизовать власть скоро вызвало в народе недовольство. Незадолго до смерти Кнуда, или вскоре после нее, норвежцы взбунтовались и призвали править страной Магнуса Доброго, правил в 1035-1047 годах, сына Олафа Харльцона. Свен бежал с матерью в Данию, где в начале 1036 года умер. Харде Кнуту, своему сыну от Эммы, Кнут хотел оставить и английский, и датский трон, но в Англии Харде Кнута не приняли, и вместо него королем стал Гарольд лапа второй сын Кнута от Эльфгифу. Королеву Эмму изгнали во Фландрию. Лишь после кончины Гарольда, умершего в Оксфорде в марте 1040 года, Харде Кнут смог занять английский трон. Однако сам он был бездетен, не женат и слабого здоровья, и 8 июня 1042 года, перебрав Хмельнова на свадебном перу в Лондоне, умер от удара. С его смертью исчезла династия Кнута. Во исполнении договора 1036 года королем Дании признали норвежского монарха Магнуса Доброго. Англичане же предпочли пребывавшего в изгнании Эдуарда, Эдуард-исповедник, правил в 1042-1066 годах, восстановив таким образом Уэссекскую династию. Правление Эдуарда было мирным, но у него не было детей, и когда он постарел и ослаб, вопрос о престолонаследии встал остро. Так начался последний акт драмы под названием «Эпоха викингов в Англии». К моменту кончины Эдуарда, умершего 4 или 5 января 1066 года, в новом Вестминстерском дворце, Лондон уже стал не только торговым, но и политическим центром Англии, главных претендентов на английскую корону было трое. Гарольд Годвинсон, могущественный англодатский Эрл Уэссекса, Вильгельм, герцог нормандский, и норвежский король Харльд Суровый, правил в 1046-1066 годах. Был еще Эдгард Этелинг, сын Эдуарда-изгнанника. Как представитель Уэссекской династии он имел больше всех оснований претендовать на трон, но ему было всего 14 лет, и его не поддерживал никто из влиятельных придворных. Гарольд вообще не имел королевской крови, но он много лет задавал тон при дворе и прославился воинской доблестью, совершив несколько успешных походов против Уэльса. Вильгельм Нормандский свои притязания основывал на том, что трон ему якобы завещал сам король Эдуард. Не исключено, что так и было. Изгнанником Эдуард сдружился с Вильгельмом и в дальнейшем неизменно симпатизировал Нормандии. Однако народ Англии не разделял вкусов своего короля. Нескольких нормандских вельмож Эдуард пригласил поселиться в Англии, но англичане скоро не взлюбили их за высокомерие и чванство. Харальд Суровый унаследовал претензии на английский трон от своего предшественника Магнуса Доброго, который это право получил по договору с Хардекнудом. Повидавший почти все ведомые викингам края, Харальд более чем заслужил репутацию величайшего воина своего времени, но, как и у Вильгельма, у него не было сторонников в Англии. Гарольд Годвинсон имел перед соперниками то преимущество, что стоял у смертного одра короля Эдуарда. Поскольку никто при дворе не ратовал ни за Вильгельма, ни за Эдгара, ни за Харльда, у Эдуарда не было особого выбора, когда он, умирая, объявил своим наследником Гарольда. Наверное, Гарольд больше прочих устраивал англичан, однако все понимали, что дело так просто не решится. И появившаяся 24 апреля комета не могла быть добрым знаком. И Харльд и Вильгельм начали собирать силы для вторжения в Англию и захвата престола. Оба славились как великие воины и полководцы. Харальда за его воинскую доблесть Адам Бременский называл «грозой севера», а Вильгельм, прославившийся многими победами, уже носил прозвище завоеватель. Гарольд Зайчелапа к концу лета собрал армию и ждал, не зная, кто из двоих ударит первым. Неожиданно первым напал младший брат Гарольда Тостик, изгнанный в 1065 году во Фландрию за неспособность править своими владениями, нартумбрий С армией и 60 десятью кораблями, предоставленными графом Фландри и Будуэном, Тостик пошел войной вдоль южного побережья Англии от острова Уайт до Кента, а затем поплыл на север в Нортумбрию, где потерпел поражение от местного ополчения. Бежав в Шотландию, Тостик решил встать на сторону Харальда Сурова. Битва при Стэнфорд-Бридже Летом 1066 года ветры упрямо дули с севера. Они заперли флот Вильгельма Нормандского в Гавани, но донесли 300 кораблей Харальда Сурового из Нидороса, ныне Торнхейм, до северных островов, а оттуда вдоль английского побережья до Тайнмаута, где к ним присоединился фламандский флот Тостига. Поддержка Тостига весьма кстати добавила претензиям харльда законности и веса. Из Тайнмаута Харальд пошел дальше на юг, вошел в Хамбор и, наконец, 16 сентября высадился в Риколе на реке Уз, 15 километров южнее Йорка. Через четыре дня, 20 сентября, оставив охранять корабли сына подростка Олафа и аркнейского ярла Паля, Харальд двинулся на Йорк, но у деревни Фулфорд-Гейт путь ему преградила английская армия под началом эрлов Эдвина и Моркора. Харальд разбил их, англичане понесли серьезные потери. Зачем эрлы решили выйти Харальду навстречу, когда могли дождаться подмоги, запершись в Йорке, остается загадкой. Йорк немедленно сдался и согласился дать заложников, а также предоставить провиант и людей в войско Харальда. Дожидаясь того и другого, Харальд встал лагерем на реке Дервент, в Стэнфорд-Бридже, примерно в 11 километрах восточнее Йорка. Гарольд Зайче лапа оповещенный о приближении Харльда, едва норвежский флот появился в виду английских берегов, уже двигался с войском на север и 24 сентября достиг Теткастера, города, расположенного всего в 16 километрах юго-западнее Йорка. На следующий день он провел свою армию прямиком через Йорк в Стэнфорд-Бридж, где и застал Харальда Сурова врасплох. Дни для этого времени года стояли теплые, и большинство норвежцев, включая короля, оставили свои доспехи на кораблях в Риколе в 20 километрах. Англичане смяли норвежцев на западном берегу Дервента, но на мосту в одиночку отбивался отважный норвежский топорщик, убивая всех подступавших к нему, что дало воинам на другом берегу время построиться в боевой порядок. Англичане перешли через реку лишь после того, как один из них спустился под мост и поразил топорщика копьем в спину. Яростная битва кипела несколько часов, но оставленные норвежцами доспехи сыграли роковую роль, и мало-помалу стена норвежских щитов стала отступать. Король Харальд пал, сраженный в горло стрелой, погиб и тостик. Позже в битву вступили норвежцы, оставшиеся на кораблях, и ненадолго приостановили наступление англичан. Но весь путь до Стэнфорд-бриджа войны пробежали в полном снаряжении и настолько измотались, что долго сдерживать врага не могли. Норманы бежали обратно, к судам в Риккол, англичане преследовали их по пятам. Многие норвежцы утонули, пытаясь переплыть реку. Англичане дорого заплатили за свою победу, но армия Харльда фактически перестала существовать. После победы король Гарольд позволил ярлам Олафу и Палю уплыть, забрав всех уцелевших воинов, и тем понадобилось лишь 20 из тех 300 кораблей, на которых войска Харольда Сурового пришло в Англию. Харольд потерпел столь сокрушительное поражение, что Норвегия оправилась от него лишь через поколение. Спустя несколько дней ветер наконец переменился, и 28 сентября в Певенси высадился Вильгельм-завоеватель. Гарольд поспешил на юг навстречу поражению и гибели в битве при Гастингсе, произошедшей 14 октября. После его смерти английское сопротивление быстро сошло на нет, и в Рождество 1066 года Вильгельма короновали в Вестминстерском аббатстве. Нормандское завоевание гораздо сильнее сказалось на истории Англии, чем случившееся за полсотни лет до него датское. Вильгельм и многие из его сторонников имели, вероятно, нормандское происхождение, но к 1066 году Нормандия и по языку, и по культуре была французским княжеством. Завоевание окончательно сдвинуло Англию с североевропейской орбиты, превратив в политического и культурного сателлита Франции. Следующий король, чьим родным языком был английский, появился в Англии только в конце 14 века. Английскую аристократию, уцелевшую в битвах 1066 года, за несколько лет истребили или вынудили бежать из страны. Почти у всех землевладельцев отняли земли, английских христиан закрепостили. Завоеватели с таким размахом отнимали английскую собственность, что даже сегодня, спустя 950 лет, благосостояние англичан с фамилиями французско-нормандского происхождения в среднем на 20% выше показателя в среднем по стране. Конец эпохи викингов в Англии. Битву при Стэнфорд-Бридже многие считают событием, знаменующим конец эпохи викингов в Англии, но викинги на тот момент еще не оставили страну. Вильгельм оказался самым свирепым из всех английских правителей, и зверства, которые он обрушил на побежденных, были таковы, что даже в эту привычную к жестокости эпоху Европа содрогнулась. Спустя два года после воцарения Вильгельма по стране прокатилась волна яростных, но не слаженных восстаний, и, воспользовавшись этим, в Англию вернулись данные. После гибели Харальда Сурова в Стэнфорд-Бридже его права на английский трон унаследовал король Свен Эстрицен, правил в 1046-1074-76 годах. И именно к нему обратились за помощью восставшие англичане, обещав принять его власть. В 1069 году Свен отправил в Англию своего сына Кнуда с флотом из 240 кораблей. В сентябре кнут подошел к Дувру и поплыл на север, но особых военных успехов у него не было, пока он не пришел в Хамберг, где соединился с большим войском английских повстанцев. Датско-английская армия двинулась на Йорк и вырезала там нормандский гарнизон. Вильгельм действовал быстро и в декабре отбил город. За этим последовала кровавая карательная экспедиция, вошедшая в историю под названием «Опустошение Севера». Солдаты Вильгельма обходили деревню за деревней, сжигая дома, убивая людей и скот, и уцелевшие оставались нищими и бездомными. В книге «Страшного суда», составленной в 1086 году, сотни деревень на севере еще описаны как необитаемые и заброшенные, и стоимость их составляла лишь малую часть той, что было за 20 лет до того. Сноска. Книга «Страшного суда». Свод материалов всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085-1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя. Конец сноски. Резня, устроенная Вильгельмом, имела двойную цель – наказать восставших и оставить даннов без продовольствия и фуража. Вильгельм в буквальном смысле превратил север Англии в пустыню и назвал дело своих рук «замирением». Весной 1070 года король Свен пришел в Хамберг, где объединил силы с сыном, после чего Даны двинулись в Уош на соединение с английскими мятежниками под предводительством Хереварда Будителя, и вместе с ним заняли Питерборо. Свену, однако, не хотелось сражаться с нормандской армией в поле. Когда в Илле появился нормандский отряд числом всего в 160 воинов, Даны погрузились на ладьи Английское сопротивление развалилось, и Свен, договорившись с Вильгельмом, уплыл домой со своей добычей. Через пять лет Кнут вернулся в Англию с двумя сотнями кораблей по призыву двух мятежных нормандских эрлов. Пока он плыл, мятеж уже прекратился, и Кноду пришлось ограничиться разграблением Йорка. В 1080 году Кнут стал королем Дании, правил в 1080-1086 годах, и вспомнил о своем праве на английский трон. В 1085 он заключил союз с фламандским графом Бодуэном, одним из французских врагов Вильгельма, и собрал большой флот для вторжения. Вильгельм подготовился к обороне, приведя дополнительные войска из Нормандии, обложив англичан новым налогом и опустошив прибрежные районы Англии, чтобы высадившимся данным нечем было прокормиться. «Гнёт народа» в этом году был тяжек, сокрушается автор англосаксонской хроники пребывать под защитой Вильгельма было много хуже, чем подвергаться грабежу норманов. Страдания англичан были напрасны. Угроза германского вторжения в Данию не дала Кнуду отправиться в поход, и к концу лета его флот рассеялся. кнут замышлял вторую попытку, но в июле 1086 года его убили в Оденсе, а его наследник олов имел другие приоритеты. Со смертью Кнуда эпоха викингов в Англии завершилась окончательно. Да, набеги аркнейских и норвежских морских разбойников продолжались до середины XII века, и уже в 1150-х годах норвежский король Эйнштейн, воспользовавшись гражданской войной в Англии, разграбил ее восточное побережье. Но все это были лишь слабые уколы, а угроза большого нормандского нашествия миновала для Англии навсегда.